Глава 1. Адриан. Началось всё ещё в раннем детстве, когда на меня отреагировал защитный амулет от магов смерти. Я даже не сразу сообразил, что именно верещит на весь лицей. Мне долго казалось, что если бы Марташ не выдернул у меня из рук этот глупый камень, я бы догадался, из-за чего он сработал. Вот ещё чуть-чуть подумал бы и догадался. Но когда летом я смеясь рассказал эту историю бабушке, та вдруг занервничала и приказала обо всём забыть. И долго потом бубнила что-то о проклятых генах. Вот тогда действительно уже почти забытая история запомнившаяся мне лишь тем, что я так и не смог понять, почему амулет принял меня за мага смерти, заиграла новыми яркими красками. Проклятые гены. Чьи? Отца или матери. Конечно, надо было срочно это выяснить. Тем летом, роясь в большой мрачноватой библиотеке отца, я очень быстро заскучал по Мартышу, хотя мы были знакомы всего год. Обсуждали бы, ругались, может даже пару раз подрались, и в конце концов что-нибудь да выяснили. В одиночку листать книгу за книгой, не очень представляя, что именно я ищу, было совсем не весело. Единственное, что мне тогда удалось выяснить, Род отца оказался очень-очень древний, ещё с эпохи равновесия. А ещё, что наши предки несколько раз получали титул канцлера, второго человека после императора. Причём, судя по датам, один раз этот титул достался кому-то из родней ещё в те времена, когда правили дуалы. Жаль, что с тем предком не поговорить по душам. Он уже давно переродился, и даже частиц, помнящих такое далёкое прошлое в Австралии, не осталось. Я бы у него много чего хотел спросить, начиная от секретной руны на древнюю королевскую сокровищницу, которую уже восемь сотен лет не могут открыть. Канцлер наверняка знал. Вообще для меня долго было загадкой, почему сильнейшие из медиумов Ульганыша уже много веков предпочитают работать с документами и бумагами, а не с людьми долго, лет десять, до моей первой встречи с неупокоенным призраком. Вот тогда я выяснил, что он унаследовал кое-какую магию и по линии матери. Упокоил его с перепугу одним взмахом руки и только потом заорал и побежал искать отца. Тот как раз выражался болезнованием наследникам по случаю безвременной кончины их дальнего родственника, но после моего рассказа о неожиданной встрече, вступление в наследство не состоялось. А началось повторное расследование. Неупокоенные призраки после естественной смерти по замку не бродят, это всем известно. Так что наследников в итоге отправили в орхей Йорд на императорские рудники, а меня в Первый императорский лицей, где обучались все аристократы, владеющие подлежащей императорскому контролю магией, а не маги, медиумы и некроманты. Лицей был очень дорогой. Но отдавать меня в одно из трёх училищ тонатас отец категорически отказался. Пусть я и рождён вне брака, но всё равно галиш, так что образование я должен получить достойное и уж точно не сидеть за одной партой с обычными горожанами. Некромантия, не самая часто встречающаяся среди высшей аристократии магия, к тому же осуждаемая ещё со времён тёмной тирании, поэтому многие стараются её наличие скрывать, несмотря на строгие законы. Если бы я не засветился со своими тёмными способностями, может быть, и сообразил, став постарше, как прятать некромантию за способностями медиума. А так я оказался единственным некромедиумом в классе. Ещё один везунчик был на два года старше и ещё один среди выпускников. Учитель по танатологии занимался с нами всеми вместе, давая каждому задание, соответствующее его уровню подготовки. Это очень помогло мне впоследствии, когда за год до выпуска отец внезапно скончался, и мать, их облегчённо выдохнув, отказалась оплачивать моё дальнейшее обучение. Вот тогда-то, потеряв возможность проводить большую часть лета в замке отца и оказавшись, пусть и не в буквальном смысле, выкинутым на улицу, я снова вернулся в старенький материнский домик, где доживала моя прабабка, и иногда появлялась бабушка, живущая с дедом по соседству про проклятые гены она больше не вспоминала, но я сам вспомнил о них и потребовал объяснений. От бабушки я их не дождался, зато много чего выяснил, задабривая прабабку дорогими конфетами, покупаемыми на деньги, оставшиеся от прежней роскошной жизни. Например, о том, что у нас в роду был маг смерти, самый настоящий маг смерти. Прабабка моей прабабки была праправнучкой этого мага. Эта тайна хранилась именно женщинами рода, передаваясь из поколения в поколение, потому что так заведено. Ну и ещё потому, что от мужчин нельзя ждать ничего хорошего. Они безответственные, взбалмошные, думающие только о себе и своём удовольствии. Может, конечно, изменяй получится что-то приличное, только вряд ли. Следующую коробку конфет я обменял на сведения о том, что я первый мальчик после 11 поколений девочек. А все знают, что число 12 проклято, потому что именно 12 магов смерти было сожжено на площади в тот день, когда светлый император-освободитель сверг тёмного тирана. Нет, конечно, я подозревал, что прабабка уже не совсем в своём уме. И несмотря на относительно молодой возраст, ей ещё и 300 не было, живи себе и живи. Но почему-то и прапрабабка не дотянула до 400, и прабабка сдавала на глазах. Мать вообще умерла во время родов, иначе, возможно, я бы был не совсем законно, но вполне законным галишем. И пусть рождённым до того, как родители поженились, мелочи какие. Теперь же мне позволили сохранить лишь первую часть фамилии как положено признанным бастардом если бы отец был жив если бы мне позволили расследовать его смерть да я даже без расследования был уверен что это мачеха постаралась но доказательств у меня не было и права работать в государственных учреждениях на руководящих должностях тоже бастард некромант не медиум Я теперь сам оказался под постоянным колпаком полицейского управления, как неблагонадёжный, подозрительный элемент, отказавшийся работать на правительство. Да Допустим, подавятся своей лицензией, за которую мне полагалось благодарить их всю оставшуюся жизнь. Лучше буду оправдывать репутацию, заодно пытаясь выяснить, что за макс смерти был среди моих предков. Марташ о том, что обещал навестить родителей, я вспомнил лишь открывая дверь своих апартаментов. Вот ведь мобіль я уже припарковал и очень удачно, учитывая постоянную конкуренцию между соседями. Тем более, с учётом пробок, проехать вечером почти через весь город час, а то и дольше. Так что пришлось связаться с отцом через стационарный менталфон, И выслушать его брюзжание о том, что мать столько сил потратила на организацию ужина, пригласила нескольких знакомых, пообещала моё присутствие, а я опять заработался. На заднем фоне слышалось возмущённое сопение матери, у которой опять не вышло познакомить меня с очередной потенциальной невестой. Вот какие невесты, когда мне ещё 30 нет? Это в прошлом веке надо было знакомиться в двадцать, чтобы потом ещё двадцать лет приглядываться, затем решительно объявлять о помолвке, ещё 20 лет готовиться к свадьбе, а потом ещё пару лет собираться с силами, чтобы посетить спальню жены для зачатия первенца. Сейчас можно начинать искать невесту лет в 50, годика 2-3 понаблюдать, и если не подошла, быстро поменять, пока высшее общество не обратило внимания на твою оплошность. Как раз к 70 найдётся полностью подходящее. 20 лет на помолвку перебор. Но родителям этого не объяснить, как и того, что жену я собираюсь выбирать сам, ориентируясь не только на её длинную родословную и отменное здоровье. По такому принципу я себе даже собаку компаньона не выбираю, а тут человек, с которым придётся сталкиваться в собственном доме последующие лет триста 400 Не в монастырь же её сдавать, когда надоест. Ведь теперь женщины работают почти на равных с мужчинами даже в полиции. Дождавшись, пока отец выскажется, я попрощался, сославшись на голод, и под очередную порцию возмущённых материнских сопений прервал связь и отключил менталфон. Слава егиеншуелю, с моей новой должностью срочные ночные вызовы редкость. А если вдруг всё же кому-то понадоблюсь, В управлении есть номер служебной мобилы. Вот её отключать нельзя, где бы я ни находился, даже в борделе мадам Салай. Еду я заказал в ближайшем ресторане с телепорт-доставкой и в очередной раз порадовался щедрости генерала, подарившего мне на день рождения такой дорогой артефакт. Телепортер для работы с документами мне полагался по службе. Узенький прямоугольный ящичек, который можно было легко таскать в кармане. А вот подарок генерала Полуметровый квадратный сундучок можно было использовать и для еды, и для каких-то бытовых мелочей. Очень удобная вещица, позволившая мне в тот же день рассчитать кухарку. Телепорт-доставка есть в каждом уважающем себя ресторане, и готовят там гораздо вкуснее. К тому же, свежая еда сразу в момент заказа, а не разогреете, как придёте, господин Илиш. Прохлаждаешься? «Да на-то с тебя забери. 18 лет знакома, а я никак не привыкну к умению тени возникать из ниоткуда. Откуда ты взялся? С улицы. Адриан, как обычно, первым рассмеялся собственной шутки. Я же тебе сказал обновить охранку на двери, даже посоветовал спеца по замкам и сигналкам. Я и обновил. Мне из управления лучшего специалиста прислали, пообещав, что никто из смертных в телесном облике не проникнет. Но я ещё в детстве подозревал, что тень умеет становиться бестелесным. Иначе с чего бы на него сработал амулет от магов смерти? Молодец. Адриан высыпал на стол гору артефактов, заботливо закреплённых лучшим специалистом управления вдоль общей лестницы и двух дверей, уличной и в мои апартаменты, всего лишь месяц назад. Почти 30 дней я гордился защитой своего жилища, даже к родителям этого умельца отправил, оплатив уже из собственного кошелька. И Я ж тебе от чистого сердца дал координаты человека, который твой дом замурует ото всех, кроме меня. Скромность, как украшение, Адриан никогда не носил, ни его стиль. А ты опять кого-то из середнячков напряг? Сам подумай, что выберет специалист высокого уровня? Оплату наличными или перевод жалких крох на счёт в банке, чтобы потом с этой суммы ещё и налог оплатить в казну империи? Наличными я ему тоже заплатил буркнул я, смиряясь с тем, что всё же придётся посетить так настойчиво рекомендуемого тенью мастера. Конечно, сначала надо будет снять слепок его ауры и проверить по нашей базе, но это уже только ради моего спокойствия. Подставлять кого-то из своих Адриан бы не стал, подставлять меня перед своими тоже. Значит, действительно хороший специалист. Так что, если чист перед законом, почему бы и не воспользоваться его услугами? Усевшись напротив меня, Тень так многозначительно принялся обгладывать баранью ножку, что я не выдержал. И слышал о зомби-эпидемии южнее Элирастёрда. Я то слышал, но это засекреченная информация. Значит, кто-то из твоих некросов в этом замешан. Есть такой артефакт, Менталфон называется. С помощью него можно легко сообщить любую информацию из Элирастёрда в столицу. Признёс Адриан высокомерно поучительным тоном, раздражающим меня ещё с детства. И зачем об этом сообщать тебе, если только твои люди не приложили к этому руку и посох? Мартош, ну напряги свою память. Некроманты не только поднимают зомби, они их ещё и упокаивают. А некромеды и призраков могут упокоить, если им как следует заплатить. То есть вы решили сначала поднять целое кладбище, а потом взять денег за его упокоение? Судя по количеству зомби, в Эльрастёрде повеселилась целая артель некросов. Я очень надеюсь, что эти слуги Танатоса находятся под контролем Адриана, потому что если в стране объявилась ещё одна криминальная группа одарённых некромантов, нас всех ждут очень серьёзные неприятности. Ты представляешь, сколько сильных магов понадобится, чтобы поднять одновременно целое Эльрастёрдское кладбище? Спросив, тень полюбовался на меня полминуты и снова вернулся к бараньей ножке. Представляю, огрызнулся я. Зря что ли торчал на задней парте во время занятия этого умника тонатологией. Практику освоить мне было не дано. Я даже не светлый медиум, но теории поднабрался. В дальнейшем это мне пригодилось, когда большая часть верхушки преступного мира некромаги, знание теоретических основ очень помогает. Но сейчас, кроме магической, я пытался уловить логическую нить совершенного преступления. Зачем поднимать сразу целое кладбище? У покойтелей тела обычно действуют гораздо чище. Поднял одного зомби, за ним через день-два второго, подождал начала паники, контролируя свои творения, чтобы не нанесли сильного урона, но нагоняли страх на мирных граждан. Работающих на империю сильных некромантов достаточно мало. У них очередь по упокоению зомби на 2 эпакта вперёд. А жители начнут паниковать намного раньше, чем через 14-15 дней, и будут готовы раскошелиться. Система известна веками, но при этом постоянно срабатывает. Вместо того, чтобы связать и сдать в ближайшее отделение полиции так удачно проезжавшего мимо некроманта, горожане отсыпают ему кучу денег за то, чтобы он упокоил им же поднятых зомби. Но последует лет 50-60 в этом городе зомби восстание не происходит. А полиции не к чему придраться, жертв-то нет. Когда жертвы от зомби есть, это совсем другое преступление убийство или кража. Но из зомбаков варью уж очень тупое получается, разве что для грабежа на большой дороге подходят. Не столица, конечно, но и неуездный уездный городишка. Снова оторвался от еды Адриан. Я как раз оттуда Слава Егеншуэлю. Кажется, намёки закончились. Настало время конкретики.